Он мне принадлежит, Соломон, царь-педант. И Аравия моя, и Петрея в придачу. Вся вселенная моя. И ты мой, если захочу. А если захочу, берегись. Могу купить всю твою лавочку, журналист. И будешь ты моим лакеем. Будешь мне сочинять куплеты и линовать бумагу, лакей. Лакей — это значит...